Эпилог Тихий шорох за стенкой повозки успокаивал. Мягкие лапки ездовых кроликов почти не создавали шума. Торговый тракт мало чем отличался от шоссе в развитых мирах. Движение почти не ощущалось. Вот мы и выбрались из города. Школьный караван аж из шести повозок мчался в сторону диких территорий. Крамис загрузил большинство из них магическими справочниками. В основе отсутствовало общее городское хранилище, и скопировать книги возможности не было. К тому же, как я узнал, учебники вообще можно изготовить только в школах. Поэтому все школьное хозяйство пришлось вести с собой. Мы с Эвой наняли себе отдельную повозку. Крамис с Янисом и к ехали в своей. Я посмотрел на спящую темную. Она почти не изменилась после слияния, или я этого просто не заметил. Мой аватар прекрасно справлялся с управлением поместья. У него это даже лучше получалось, чем у храны. Все же совершенный компьютер не спит и просчитывает гораздо больше комбинаций. Ничего, путь длинный. Я себе за это время создам нового помощника, да и Эва должна им обзавестись. Враги прекрасно знают о нашем маршруте так что неприятности в дороге нам обеспечены. Хорошо, теперь мы с Темной учимся в ускоренном времени. Она постигает азы настоящей магии, а я разбираюсь с многочисленными рунными заклинаниями из памяти храны. В этом же помогают и учебники, которыми нас снабжает Крамис. Все же, в первую очередь, надо заняться аватаром. Внутренний компьютер здорово помогает рассчитывать рунные связи. «Начинаю подозревать, что здешняя магия не избежала влияния компьютерной техники. Леонард прав. Человеческий мозг не в состоянии анализировать многочисленные контуры рунных заклинаний». Я бросил взгляд в окно. «Скоро зелень рощ сменится желтизной степей, а потом и до пустынь доберемся. Пожалуй, несмотря на опасности, этот мир мне нравится». Даже если богиня найдет меня в пространстве хаоса, откажусь от награды. Или дракоша прав, и я действительно влюбился в темную. Никак от себя этого не ожидал. Конец книги. Читал Петров Никита Петроник.